Глава 21 Сопровождающий из ФБР в целости и сохранности доставил Ченселора в отель Хей hey Адамс. Кивком головы и приветствием «Добрый вечер!» он передал охрану Питера вежливому агенту Центрального разведывательного управления. В лифте Питер попробовал заговорить с незнакомцем, который вызвался охранять его. «Меня зовут Ченселор», — глупо сказал он. «Знаю» ответил агент, читал вашу книгу. Вы нас там отделали, что надо. Не самое теплое приветствие. Я не хотел этого. У меня в ЦРУ есть несколько приятелей. Сомневаюсь, что они ими остались. Ответ не обнадеживал. Человек по имени Брумли летит сюда из Индианаполиса. Да, мы знаем, ему 65, и неважно со здоровьем. В аэропорту при вылете у него забрали оружие. Но у него есть разрешение, в принципе, ему должны вернуть револьвер после полета, но скажут, что потеряли. Он может достать другой. Вряд ли. У установил за ним наблюдение. Они приехали, дверь лифта открылась, агент ЦРУ преградил рукой дорогу Питеру и вышел из лифта первым, держа руку в кармане плаща. Он осмотрелся, повернулся и кивнул Питеру. «А как же быть утром?» — спросил Питер, выходя из лифта. Брумли может зайти в любой магазин. С разрешением на оружие из Индианаполиса никто ему не продаст. Ну, кое-кто может и продать. Они подошли к двери номера. Агент вынул правую руку из кармана плаща, держа в ней небольшой пистолет. Левой рукой расстегнул на плаще средние пуговицы и спрятал оружие. Питер постучал. Он слышал, как к двери подбежала Алисон, Она открыла ее и потянулась, чтобы обнять его, но остановилась при виде незнакомца. Э, «Алисон, извините, не знаю вашего имени». «Сегодня я без имени», — ответил агент ЦРУ, кивнув Алисон. «Добрый вечер, мисс Макэндрю». «Здравствуйте», — смутившись, ответила Алисон. «Заходите, пожалуйста». Не благодарю». Агент взглянул на Ченселора. «Я буду все время здесь, в коридоре. Меня сменят в восемь утра, и мне придется разбудить вас, чтобы показать напарника». «Я уже встану». «Договорились. Спокойной ночи». «Подождите». Питер осенила идея. «Если появится Брумли, и вы будете уверены, что он не вооружен, то мне, может быть, стоит поговорить с ним? Я его вообще не знаю. Непонятно, почему он преследует меня». «Ваше дело. Давайте не будем опережать события». Агент прикрыл за собой дверь. «Тебя так долго не было». Алисон обняла его, прижавшись к нему лицом. Я чуть было не сошла с ума. Он ласково обнял ее. С этим покончено. Никто больше не будет сходить с ума, никто. Ты рассказал им все? Да. Он посмотрел ей в лицо. Все. И о твоем отце тоже я должен был. Человек, с которым я говорил, понимал, что я что-то скрываю. Он дал понять, что им ничего не стоит узнать все самим. Далеко идти им бы не пришлось, достаточно перебраться на другой берег прямо в Пентагон. Она кивнула, взяла его за руку и повела в сторону от двери в гостиную. «Как ты себя чувствуешь?» «Хорошо, как будто сбросил груз». Он подвинулся к ней. «Знаешь, то, что я говорил раньше, серьезно. Я хочу почувствовать себя ответственным, и я верю в брачные узы, и я хочу не расставаться с тобой всю жизнь». Ее глаза наполнились слезами, она закачала головой, прижавшись к нему. О, Питер, где ты был все это время? В другом мире. Может быть, у нас и так все будет замечательно без свадьбы. Почему? Слезы текли по ее щекам. Потому что семья означает. А я не могу иметь детей, Питер. Она что-то не договаривала. Питер чувствовал это, но не был уверен, что именно. Ты слишком забегаешь вперед, я вообще пока не думал. Вдруг он все понял. Из-за твоей матери? Из-за ее болезни? Алисон закрыла глаза, не в силах сдержать нахлынувшие слезы. Дорогой, попробуй понять. Питер не двигался, он был рядом с ней и заставил ее посмотреть ему прямо в глаза. Послушай, я многое понимаю, ты никогда не верила в то, что тебе говорили, что говорил тебе отец. То, что болезнь матери вызвана тем, что она чуть было не утонула. Ты никогда не верил в это. А почему? Глаза выдавали ее переживания. Не знаю точно, не знаю почему. Это все ужасно, просто ужасно. Почему? Почему тогда отец не сказал тебе правду? Не понимаю, я ведь знал его так хорошо, любую его интонацию, любой жест. Он, наверное, рассказывал мне это раз пятьдесят, словно пытаясь внушить мне к ней любовь, какую некогда испытывал сам, но он всегда что-то не договаривал. Наконец я поняла, она просто была ненормальная. С самого рождения, С самого рождения, а он не хотел, чтобы я узнала. Теперь тебе все понятно? Шенселор коснулся ее руки. Он мог скрывать от тебя еще что-то. Что? «Зачем тогда?» Зазвонил телефон. Питер взглянул на часы, было начало четвертого. «Кто может звонить ему в такую рань? Наверное, у Брайан?» Он взял трубку. «Думаешь, ты остановил меня?» «Не тут-то было?» — послышался резкий голос. Чувствовалось, что человеку трудно дышать. «Брумли?» «Чудовище! Последний подонок!» — говорил явно уже не молодой человек. «Брумли, кто вы?» «Что я вам такого сделал? Я вас никогда не видел». В этом не было нужды, не обязательно знать человека, чтобы его уничтожить, или ее уничтожить, ребенка и ее детей. Брумли говорил словами Филлис Максвелл «уничтожить». Имел ли он в виду Филлис? Нет, невозможно, у нее ведь нет детей. Клянусь, что не знаю, о чем вы, кто-то обманул вас, и вы не первый. Никто не обманул. Они прочли мне все, ты раскопал судебные протоколы закрытого заседания, записи психиатра и выплеснул всю эту грязь, использовав наши имена, адреса и ее адрес. Неправда. Не использовал я никаких протоколов и записей психиатра. Ничего подобного и в помине нет в рукописи. Понятия не имею, о чем вы. Негодяй, обманщик, с ненавистью выговорил старик. Ты считаешь меня дураком? Думаешь, они не представили доказательства? Уж я-то за свою жизнь провел не одну тысячу ревизий, прокричал он в трубку. Они дали мне номер телефона, типографии Бэтфорд. Я позвонил и говорил с наборщиком, он прочел, что ты там написал. Все уже набрано неделю назад. Питер был потрясен. В этой типографии обычно печатались его книги. Нет, невозможно. Рукопись не может быть там, ее вообще нигде нет, она еще просто не закончена. На минуту воцарилась царила Тишина. Ченселор надеялся, что смог убедить старика, но последующие слова Брумли показали, что он заблуждался. «Не изворачивайся, выпуск книги намечен на апрель, твои книги всегда выходят в апреле». «Но не в этом году». «Книга напечатана, больше меня ничего не волнует, тебе мало было уничтожить меня, теперь ты взялся за нее, я остановлю тебя, ченселор, тебе от меня не скрыться». Я найду и убью тебя. Мне уже все равно моя жизнь кончена. Питер лихорадочно соображал. «Послушайте, то, что произошло с вами, было и с другими. Скажите, вам позвонили по телефону и говорили шепотом?» Раздались гудки. Разговор прервался. Чанселор посмотрел на аппарат, затем повернулся к Алисон, на лице которой еще не высохли слезы. «Он сумасшедший. Сейчас это не редкость. «Я не намерен выслушивать весь этот бред», — произнес Питер, доставая из кармана листок, на котором был записан телефон у Брайана. Затем набрал номер. «Говорит Ченцелор, мне звонил Брумлион, вне себя, думает, что моя книга выйдет в свет в апреле. Как и Филлис Максвелл, он полагает, что там содержится порочащая его информация». «Но она там на самом деле есть?» — спросил у Брайан. «Нет, я о нем вообще никогда в жизни не слышал». Странно. Он был ревизором управления общих служб и ополчился на Министерство обороны по поводу их проекта транспортного самолета С-40. Он обвинил их в перерасходе средств. М да, теперь припоминаю. Перед глазами Питера промелькнули газетные сообщения. Было слушание в Сенате, и если я правильно помню, он боролся в одиночку. Сверхпатриоты окрестили его красным и загнали по существу в угол. Совершенно верно. У нас он проходил под кодовым названием «Медянка». Ничего удивительного. Что с ним потом стало? Они отстранили его от так называемых деликатных ревизий. Затем какой-то олух из общих служб решил свести счеты с администрацией и задержал повышение служащих. Тогда Брумли возбудил гражданский иск. А дальше? Нам неизвестно. От иска он отказался и куда-то исчез. «Но мы-то с вами знаем, не так ли?» — сказал Чанцелор. «С ним говорили по телефону шепотом». «А только что? Ему еще раз позвонили и наполели черти чего, но так, чтобы он поверил в то, что слышит правду». «Не волнуйтесь, вы в неопасности. Все, что, по его мнению, вы причинили ему, не ему, — перебил Питер. Он говорил о ней, о ребенке и ее детях». «Попробуй выяснить», — ответил агент. Он остановился в гостинице в центре города. Я установил за ним наблюдение. А ваш человек знает, зачем понадобилась слежка? Он ничего не, конечно, не перебил Квин. Упоминания о медянке вполне хватило. А того, что у него в аэропорту в Индианаполисе отобрали оружие, более чем достаточно. Он обезврежен. Вам лучше выспаться. О Брайан. Слушаю, ответьте мне, почему выбор пал на него? «На больного старика?» И снова агент ответил не сразу. Когда же он заговорил, внутри Питера все похолодело от ужаса. «Старикам легче передвигаться, на них никто не обращает внимания, и редко кто остановит или заподозрит их в чем-то. Мне думается, что разочаровавшегося во всем старика нетрудно запрограммировать как убийцу, потому что он ничего уже не боится. Но отчасти так. Не волнуйтесь вы вне пределов его досягаемости». Чанселор повесил трубку. Ему необходимо выспаться, о многом надо подумать, но уже нет сил. Запряжение, в котором он был весь день, дало о себе знать. Он чувствовал, как Алисон наблюдает за ним и ждет, что он что-то скажет. Он повернулся, и их глаза встретились. Питер решительно направился к ней с каждым шагом все более уверенный в себе. Он заговорил тихо, с тревогой в голосе. Я согласен на все твои условия, лишь бы мы были вместе. Я не хочу потерять тебя. И настаиваю на одном. Я не допущу, чтобы ты понапрасну мучила себя. Мне кажется, что с твоей матерью что-то произошло, что и свело ее с ума. Я никогда не сталкивался с тем, чтобы вполне здоровый человек вдруг становился ненормальным, не испытав каких-то серьезных потрясений. Я хочу выяснить, что все-таки произошло. Это может причинить тебе боль, но мне кажется, тебе нужно знать все. Ты согласна на мое условие?» Питер затаил дыхание. Алисон кивнула. Улыбка пробежала по ее лицу. «Может быть, это необходимо знать нам обоим?» «Хорошо», — Питер снова вздохнул. «Теперь, когда мы договорились, давай на время забудем обо всем. Мне вообще не хотелось говорить о всяких неприятностях хотя бы несколько дней». Алисон посмотрела на него. «Твой роман тоже неприятность? Самая большая. Почему ты спросила?» «Ты больше не будешь над ним работать?» Он промолчал. Странно, но после того, как он решил побывать в бюро и рассказать обо всем, напряжение спало, в голове просветлело. В нем снова пробуждался профессионал. «Книга будет другой. Я заменю старых героев на новых, поменяю фактуру, но многое сохраню». И тебе это удастся? Думаю, да. Замысел сам по себе неплох. Спешить не буду, и дело пойдет. Алисон улыбнулась. Я рада. На сегодня, думаю, мы приняли уже последнее решение, а теперь я хочу вернуться к тому, с чего мы начали. К чему именно? Питер улыбнулся. К тебе. Будь всегда со мной и люби меня. Сквозь сон он услышал легкий стук в дверь. «Кто там?» — спросил он. «Восемь утра», — ответили за дверью. Питер вспомнил. В восемь часов менялась охрана, и ему при этом нужно присутствовать. Питер постарался скрыть свое удивление. Он замигал, зевнул, стал протирать глаза, чтобы не выдать себя. Новым охранником был никто иной, как агент ЦРУ, который передал Питеру материалы для контрудара. Передал добровольно, поскольку возмущался беззаконием, процветавшим вокруг. «Обойдемся без имен», — сказал агент, сдавший дежурство. «Он меня сменит». Питер кивнул. «Хорошо. Без имен, без рукопожатий, чтобы я вас не заразил». «Это точно», — резко, как и его напарник, ответил второй агент. Повернувшись, он спросил. «Он остается в гостинице?» «Да?» «Мы договаривались работать только в помещении». Оба агента повернулись и пошли к лифту. Питер зашел в номер и прикрыл дверь, прислушался, пока не стих шум лифта, подождал еще секунд десять и открыл дверь. Агент ЦРУ проскользнул в маленькую прихожую, Питер закрыл дверь. «Когда мне позвонили прошлой ночью, со мной чуть инфаркт не случился», — сказал агент. «Извините, я не мог рисковать, чтобы предупредить вас по телефону». «Как же вы очутились здесь?» «О, Брайан, один из наших в бюро». Когда Гувер прервал наши контакты, у Брайана еще несколько человек стали сотрудничать с нами, снабжая информацией, без которой нам было бы не обойтись. Звонить кому-либо другому сейчас не было смысла, ему, скорее всего, отказали бы. Вы обязаны ему. Больше, чем вы думаете. Когда я вчера услышал о вас, то подумал, почему вы так долго медлили. «Что это значит?» — удивленно спросил Питер. «Я имею в виду информацию, которую вам передал». Вы использовали ее исключительно против нас. Почему? Ведь виноваты были не только мы. Скажу тоже, что и два года назад. Кто-то в качестве предлога использует других, весьма оперативно и с большим энтузиазмом. Думаю, мы с вами здесь единодушны. Полагаю, поэтому вы и передали мне информацию. Агент покачал головой. Мне казалось, вы не пощадите никого, а теперь понял, что вы приберегли ее для другой книги. «Ведь все заварилось сейчас именно из-за нее, не так ли? Вы же пишете книгу о бюро?» Чанселор изумился. «Кто вам сказал?» «Никто. Это написано в утренней газете статье «Филлис Максвелл».